Глава третья Старая шаманка, хитро улыбаясь, подошла к гости и сказала «Старейшины переговорили, сегодня ночью обряд проведем, чтобы память тебе вернуть. А завтра наши воины в стане соберутся, дела решать будут. Вот всех и увидишь. Найдешь того, кому сына родишь. А если он меня не вспомнит?» Делиана потёрла лицо, отгоняя сонную одурь. «Ему тоже обряд проведу», — успокоила её шаманка. «Пойдём, покажу, где спать будешь. Да покормлю тебя». «Мужчина должен есть мясо». «А там точно сын?» — женщина положила ладонь на аккуратный живот, прислушиваясь к себе. «Точно, точно», — хмыкнула старуха и повела графиню в палатку. Устроили Делиану по местным меркам роскошно. В шатре с занавеской отгородили место у стены. Туда принесли матрас, набитый овечьей шерстью, стопку одеял, подушки в шелковых разноцветных наволочках и местную одежду. «Тебе все человеческое снять надо, помыться и нашу одежду надеть», объяснила графиня шаманка. «Чтобы духи тебя увидели и помочь захотели. Вот. «Я у Эрмыры попросила для тебя платье. У нее семь дочерей, и шьет она, ладно?» «Я служанку позову, она поможет мне платье снять». «Только где мне помыться?» «Наши женщины летом к ручью ходят». «Но тебе туда нельзя», — сказала старуха. «Оберегов на тебе нет, духи обидеть могут». «Сейчас девчонок покличу». Они тебе воды принесут и таз медный. Как-нибудь управимся». Шаманка велела своим быстроногим помощницам отыскать служанку графини. Горничная примчалась быстро. Достала из сундука в карете чистой простыни, душистой мыло и щетку для волос. Но шаманка все забраковала. просто не вынула из своего сундука. Тонкие, льняные вышитые по краю грубоватым узором из колёс и спиц. Вместо душистого человеческого мыла Арченко достала своё, серое, крепко пахнущее степными травами. Вместо щётки извлекла из сундука гребень. «Вот, новый совсем. Думала невесте, какой подарить. Но тебе сгодится». Пока горничная снимала с госпожи человеческое платье с корсетом, шаманка навела тёплой воды для купания и велела одежду графини скрутить в плотный свёрток. «Ночью духом в дар принесём, чтобы открыли тайну. А пока давай, мойся». Делиана так устала в пути от пыли, жары и насекомых, что ничуть не возражала против примитивной купальни. Горничная поливала ее теплой водой из кувшина, натирала пучком горько пахнущих трав и мылом. Потом снова поливала, и так семь раз по приказу шаманки. Воду после купания помощницы выливали на голые камни, и все шептались, что вода с камней испаряется с шипением. После седьмого обливания графиню облачили в тонкую льняную сорочку, вышитую по краю подула и по рукавам, едва заметным зелёным узором. Повязали её тонким поясом, плетёнкой с такими же узорами. Сверху на лён накинули шерстяное платье и закрашены в зелёный цвет шерсти. «Зелёный? Цвет жизни!» — сказала шаманка и взялась за гребень. Она долго расчесывала Делиане волосы, шепча какие-то наговоры. И женщина едва не уснула под это бормотание. Потом старуха заплела графине две коцы на висках, вплетая в них амулеты, кожаные шнурки и даже какие-то травы. «Вот теперь хорошо. Духи не обидят и за свою примут». «Тырта, поди сюда!» В шатер заглянула зеленокожая девочка с забавными пирожками в косичках. «Отведи мою гостью погулять. Сходите к ручью, к табуну. Ей нужно немного развеяться». Девочка поклонилась шаманке и с любопытством уставилась на Далиану. Графиня действительно хотела уже размяться. Устала сидеть. Старуха вручила ей кожаные башмаки без всяких чулок и махнула рукой. Э дети, возвращайтесь к закату». Делианна неуверенно вышла из шатра. Вообще, ее идея ехать с танкорком, чтобы отыскать отца своего ребенка, была идиотской. Зачем ей орк? Нужно было доносить дитя, родить его, а потом забрать из приюта под подкидыша и выдать его за наследника графа Корфа. Во всяком случае, нечто похожее провернула одна приятельница Делианы. Правда, там супруг требовал от дамы-наследника, а рождались у него только девочки. Вот почтенная баронесса и устроила маленький подлог. Рождение королевской двойни. Сын, кстати, был действительно от барона, только родила его служанка баронессы. Но кого интересуют эти мелочи? если долгожданный наследник есть. Только Делиана слишком долго жила рядом со степью. Она знала, что оркам, даже полукровкам, нужна родная земля. Их с рождения до смерти охраняют духи, живущие в степи. Без привязки к роду отца, без поддержки невидимых помощников, новорожденный орк становится легкой добычей болезней, несчастья или хищников. Разве могла графиня Корф сотворить такое с ребенком? Конечно, оставался совсем крохотный шанс на то, что она понесла наконец от мужа. Но, проводя свое расследование, Делиано узнала много всего любопытного. Например, что ее муж год назад подхватил в столице дурную болезнь, лечился и даже сохранил мужскую силу, вот только детей у него больше быть не могло. А значит, она понесла от того, кому граф предложил заглянуть в будуар супруги поздним вечером. Урка видела мельком девочка-служанка, уснувшая в коридоре. Но, конечно, примет, кроме огромной, зеленой и волосатой, назвать не смогла. Поездка в становище стала последним шагом измученной подозрениями женщины. Увы, шаманка их подтвердила. Делиана шла по становищу, не особо глядя по сторонам, и думала. Думала о том, что она будет делать, когда найдется отец ее малыша. Она графиня Корф, госпожа соленых камней. Она курирует добычу качественной каменной соли. Ее поставляют даже в столицу. Но главное, ее покупают промышленники для заготовки мяса и шкур. Берут рыбаки для засолки рыбы. Даже орки берут ее соль, чтобы их стада были крепкими и здоровыми. От нее зависят жители замка и приграничных деревень. Именно графиня Корф поставляет в ближайший гарнизон мясо, шкуры, крупой и соль для солдатской каши. А солдаты в свою очередь защищают границы от набегов разбойников и конокрадов, охотятся на волков и подновляют стены маленькой крепости, стоящей на границе со степью. Орки все же воинственны, и порой у них возникают стихийные вожди, желающие идти в набег. Вот тогда солдаты выкатывают пушки, достают свои ружья и защищают графство и весь Турин. Если она вдруг исчезнет, король пришлет кого-нибудь на ее место. Но будет ли этот человек милостив к ее людям? Станет ли торговать с орками в долг? Кормить гарнизон лучше, чем положено, пайком и скудным королевским довольствием? Да и куда она пойдет, беременная и растерянная? «Можно, конечно, вернуться в родительское поместье, стать переживалкой в семье брата, нянчить его детей. Этого ли хотела? Нет». Задумавшись, графиня не услышала тревожный писк маленькой рычанки и со всего маху налетела на что-то твердое, зеленое, крепко пахнущее степными травами и конем. «Простите», — Далиана отшатнулась и подняла голову перед ней стоял орк. огромный зеленый с длинными черными волосами украшенными на висках тонкими косичками переплетенными амулетами. он молча смотрел на нее потом протянул руку и пропустил между пальцами прядь ее золотых волос графиня дернулась даже муж не позволял такой фамильярности на людях если хватал за волосы то наедине или в спальне. Неприятное воспоминание сколохнулось в памяти. Заныла рука, которую ей однажды полмесяца пришлось носить повязки. повязке. Женщина отшатнулась от орка с выражением ужаса на лице. Воин дернулся было за ней, но остановился. Спросил что-то очень быстро у девчонки, и та ему ответила такой же скороговоркой из которой Делиана разобрала только слова «шаманка» и велела. Орг снова внимательно посмотрел на графиню, слегка склонил голову, словно в приветствии, заметил ее живот, сделал поклон ниже и уважительнее, а потом обошел ее по большой дуге и скрылся за шатрами. Сама не зная почему, графиня некоторое время смотрела ему вслед а потом попросила свою спутницу «Пойдем к ручью, мне жарко». Девчонка весело звякнула амулетами в косицах и запрыгала в сторону деревьев, растущих у границы шатров.